Старуха сама стирала пыль с этих реликвий, раскладывала их то так, то этак, с молчаливой и чудуковатой заботливостью. Она не очень-то охотно допускала профанов в свое святилище и лишь изредка принимала у себя посетителей, являвшихся неизвестно откуда. По-видимому, то были люди того же склада, что и она сама, люди, у которых и костюм, и манеры, и весь облик были не совсем обычными. Так же, как и хозяйка, гости казались какими-то пережитками прошлого. Иной раз Буссардель упрекал Рамело за то, что она прикармливает этих паразитов, как он говорил, и делится с ними своими сбережениями. «Ах, оставьте!» — отвечала она. «У нас с ними общие воспоминания». Но из-за этого... Вы вовсе не обязаны, нет обязанно. Она пускала к себе также и свою любимицу Жули, но с условием, что девочка придет одна и даст слово никому потом ничего не говорить. — Ну, расскажи, Рамило, — требовала Жули, усаживаясь на коврике у ног своей приятельницы. — А что тебе рассказать? — Что хочешь. — Расскажи про кордильеров или про красивую мадам де Мулен. Ты уже все знаешь про них наизусть. Ну, что-нибудь другое, сама выбирай». И Рамило рассказывала по кордильеров. Потом подводила девочку к реликвиям. «Вот, — говорила она, — камни от стен бастилий, подлинные. Я сама их подобрала в тот день, когда разрушили крепость». — Вот стакан, из которого Грах Бабев пил мое вино. — А это что? — спрашивала Жули, боязливо показывая пальчиком напрять волос, прикрытую выпуклым стеклом рамки. И она прислушивалась не к ответу, который действительно уже знала наизусть, а к голосу Рамило. Голос старухи так странно изменялся, когда она отвечала на этот вопрос — что Жюли всегда бросала в дрожь. — Это волосы погибшего патриота одного из моих друзей. Он на моих глазах был убит картечью на улице Сент-Онерре утром тринадцатого вандемьера. — Ах, утром тринадцатого вандемьера! — тихо повторяла девочка, вся во власти сладостного страха и воображения. И так у всех домочадцев бусарделе, включая Жозефу, которая с помощью судомойки хозяйничала на кухне, определялась их роль, их место, их привычки и мании. Дети уже не очень хорошо помнили антресоли. Все шло заведенным порядком. Приходилось, однако, подумать о том, чтобы нарушить привычный ход вещей. Встал вопрос о замужестве Аделины. Вопрос тем более важный, что Жюли была не намного младше сестры, да еще следовало позаботиться о будущности сыновей. Именно для них отец хотел поберечь свои силы. Положение вполне естественное в семьях, где есть и дочери, и сыновья. Как раз в этом 1826 году Обстоятельства складывались так, что привилегии для сыновей становились вполне оправданными и даже более оправданными, чем прежде. Того и гляди, их могли установить законодательным путем. Премьер-министром был тогда граф Девилель, им и был внесен в палату депутатов законопроект о восстановлении права первородства, и палата утвердила проект. Боссардель охвачен был великим смятением. Он всегда пренебрежительно относился ко всякой политике. С тех пор, как у него родились сыновья, то есть с тех пор, как у него окончательно сложилась семья, он еще более проникся равнодушием к делам, касающимся всей страны. Для него важными событиями было только то, что происходило в его доме. У него был двухъярусный мир, Антрисоли и второй этаж, соединенный внутренней лестницей, как бы служившей осью вращения двух этих сфер. Но на этот раз политическое событие